Глава пятая. В кафе, как и следовало ожидать, был полный аншлаг. Обеденное время, и им предложили столик на улице, правда, он был на двоих, но им предложили дополнительный стул, и они согласились, решив, что уж тарелки-то на их стол влезут. Пока ждали заказ, Игорь набирал кого-то еще два раза. Результат был тем же. Трубку на том конце не брали. И вдруг, когда ему уже принесли заказ, его телефон завибрировал входящим. Потому как быстро он ответил, Мария поняла, что звонил тот, до кого сам Игорь дозвониться не смог. «Извините, я отвечу». Хотя мог бы и не извиняться. Уже и Петр, и Мария видели, что он нервничал из-за того, что ему не отвечали. «Да, я звонил», — говорил Игорь вполголоса, но напряжение в голосе было явным. «Ты где, малыш?» динамику его телефона был хорошим а потому мария сидя вот так за маленьким столиком слышала говорившего и это был ребенок папа все хорошо я на речке что одна или с мамой мама в город поехала сказала что по делам как поехала одна а почему она тебя с собой не взяла напряжение в голосе игоря нарастало хоть он и пытался его скрыть я не знаю «Я слышала, как она по телефону с кем-то говорила и обещала, что приедет. Она мне сказала сидеть дома и читать то, что нам на лето задали, а еще сделать зеленый салат, заправить его лимонным соком и обедать одной, не ждать ее». На этих словах Игорь медленно выдохнул. «А ты пошла на речку?» «Папа, я дочитала эту книжку, а другую маму мне не достала из коробки. Я вышла к нам во двор, ну тот, что за домом, и через забор познакомилась с соседскими мальчиками. Их зовут Вова и Гена». «Папа, они хорошие. Они позвали купаться. Здесь есть взрослые, ты не переживай. И я не заплываю глубоко». «Хорошо, дочь. Как накупаетесь и пойдете домой, позвони мне. Хорошо?» «Да, конечно. Обещаю». «Хорошо. Я тебе верю». Игорь уже собрался положить трубку, но дочь его остановила вопросом. «Ты сегодня обедал?» «Вот как раз обедаю, заботливая ты моя». Голос Игоря потеплел, и он начал улыбаться. «Точно обедаешь?» Или опять кофе только пьешь? «Да точно, точно. Могу даже фото своей наполовину пустой тарелки тебе выслать». «Не надо фото. Я тебе верю», — ответила девочка отцу так же, как до этого он сам. Мария невольно прислушалась к разговору отца с дочерью. завистливая она никогда не была, а сегодня вот вдруг ей стало завидно. Эти двое любили и заботились друг о друге. У нее самой такого счастья не будет. Никогда. Она вздохнула и сделала большой глоток сока из стакана. Аппетит пропал. Обругав себя мысленно и назвав завистливой теткой, Мария заставила себя доесть хотя бы овощи. Они оказались здесь вдруг не пластмассовыми из супермаркета, а настоящими и очень вкусными. Игорь тем временем закончил разговор с дочерью и еще раз извинился, пояснив. «Она у меня, конечно, уже не маленькая. Через месяц будет 10 лет. И очень самостоятельная. Но знаете, ребенок есть ребенок. «Да еще речка. Новые соседи. Мы только вчера переехали». «Как же мама ее оставила одну?» «Извините, у вас очень хороший динамик в телефоне. Я все слышала», — улыбнулась виновата Мария. Игорь набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. «Мама считает, что дочь должна быть самостоятельной. Хотя куда уж больше-то?» Игорь усмехнулся и замолчал. «Потому как он сжал столовые приборы, видно было, что он зол, но пытается успокоиться». «Извините, это не мое дело!» И Мария, вдруг поддавшись порыву, спросила. «А вашу дочь не Анюта случайно зовут?» «Да, Анюта!» Игорь сверлил ее глазами. Мария рассмеялась легко и непринужденно, и даже будто с облегчением в голосе произнесла. «Так это вы и ваша семья, мои новые соседи, я так понимаю. Деревня Ромашкина? «Да», — Игорь смотрел недоверчиво. «А бывшие хозяева Козочка и Абрам Моисеевич?» Мария, очень похоже, имитируя произношение, произнесла имя бывшей хозяйки. «Да», — Игорь уже начал улыбаться. «Жену вашу я слышала, Женей зовут?» «Да, именно». «Извините, но я вчера работала у себя на втором этаже, у меня там кабинет. Окно было открыто, и я все слышала». «Да, они очень громкие», — согласился Игорь и улыбнулся. «У вас замечательная дочь. Я вчера с ней познакомилась». «А сегодня ты уже для нее пекла то печенье? Я ведь прав?» подхватил Петр. «Да, прав. Каюсь, грешна». Мария покивала головой и, уже обращаясь к Игорю, пояснила. «Накормила вашу дочь сладким, извините, но она у вас такая худенькая, и я не удержалась». «Да, жена помешана на подсчете калорий», — усмехнулся Игорь. «А еще она говорит дочери, что она некрасивая», — захотелось добавить Марии, но она не стала подливать масло в огонь. Вместо этого она произнесла. «У Анюты ваши глаза». Она у вас чудесная. Мария улыбнулась тепло, вспомнив смешные косички и в горошек. А мальчишки те и правда хорошие. Мне кажется, я знаю, с кем Анюта на речку пошла. Они тоже мои соседи, только с другой стороны. Хотите, я сейчас позвоню их матери и попрошу ее, чтобы Анюта у них до вечера побыла? Они добрые люди, и мальчишки добрые, подвижны, как ртуть, но в обиду не дадут, если уж с собой позвали. Удобно ли? — засомневался Игорь. «В деревне все удобно», — махнула Мария рукой и уже набрала соседку Нюру. «Нюр, привет! Слушай, там твои сорванцы мою новую соседку Анюту на речку увели. Девочка хорошая, воспитанная. Папа на работе, мама в городе, ребенок один там. Я тоже сегодня до вечера в городе. Ты не присмотришь за ней до вечера, а?» «Ой, да о чем разговор? Конечно, присмотрю. И присмотрю, и накормлю. Не переживай», — услышала Мария. «Подумаешь, одним ребенком больше». «Маш, а ты в магазин будешь заезжать?» «Хорошо, спасибо». «Да, буду». «Хотела чего?» «Да, хотела. Ты как будешь в магазине, набери меня, и я скажу, что купить, а дом рассчитаюсь с тобой, ладно?» «Ладно, Нюр, спасибо». «Ой, да брось! За что благодаришь? За соседского ребенка?» «И, кстати, Мария Сергеевна, а почему это ты за нее просишь, а не ее родители?» «Нюра, долго рассказывать. Я тебе потом дома все расскажу, хорошо?» Попыталась свернуть разговор Мария. «Ой, Мария Сергеевна, чую, неспроста это», — расхохотала звонко соседка. «Мужик-то хоть хороший? Видный? Хотя о чем это я? На другого мужика ты бы и не посмотрела. Знаю я тебя». «Ой, да ну тебя!» — Мария фыркнула и отключила связь. «Ну вот, как видите, все просто и удобно. Анюта будет под присмотром и накормлена. Не переживайте, молоко, правда, у них не обезжиренное, свое, а в остальном все как у всех». Она попыталась улыбнуться, но почувствовала, что краснеет, когда встретилась, столкнулась, пропала в серых глазах Игоря. Он смотрел серьезно и как-то по-другому. «Да что же он так смотрит-то на меня?» — мелькнула мысль. А потом пришло осознание, что он тоже должен был слышать весь их снюрый разговор. «Но вы и сами все слышали, да?» «Да, спасибо вам», — он продолжал смотреть. «Да не за что», — она попытался оторваться от его глаз и не смогла раздалось рядом. «Если все поели, то просим счет?» «Да, просим!» — моргнул, разрывая связь Игорь. «Я оплачу. Считайте, это моя вам благодарность за Анюту!» Мария не стала спорить, просто кивнула, соглашаясь. Она вообще не понимала этих новомодных веяний. Обязанной она быть не любила, а тут вроде как и повод был убедительный. от чего же не принять благодарность? В офис вернулись бегом, потому что на небе опять собрались тучи и начал погромыховать где-то вдали гром. Но в этот раз дождь так и не собрался пролиться над городом, решив сделать это где-то в другом месте. Мария подготовила отчет и, распечатав его, распрощалась с мужчинами. Петр пообещал позвонить, а Игорь сказал на прощание. «До вечера». Сказал просто, но почему-то от этого его «до вечера» стало у Марии тепло на душе, как давно уже не было. Она ругала себя всю дорогу, сначала до супермаркета, а потом и до дома. Напоминала себе, что он женат, и к тому же теперь он ее шеф. Оба аргумента были более чем вескими и убедительными, но почему-то совершенно не убеждали. Мария внушала себе, что это его «до вечера» ничего не значит. Да и что оно может значить? Конечно, до вечера. Живут-то они теперь через забор. Приехав домой, Мария разгрузила пакеты и крикнула соседке, чтобы та шла за продуктами. Нюра просила купить вареные колбасы, а по жаре та могла и испортиться. Нюра пришла с кошельком и хитрым выражением на лице. «Не отверчусь, да?» — поняла Мария, глянув на соседку. «Даже не мечтай!» — согласно кивнула та и уселась на табурет. «Ну, тогда я твою колбасу пока в свой холодильник уберу. Только ты ее потом не забудь!» — рассмеялась Мария. «Анюта-то где?» Да с моими сорванцами в их штабе на дереве. Какую-то они там карту рассматривают. Да чего, худая девчушка, дунь и улетит, — покачала головой Нюра. И куда родители смотрят? Отец, может, и смотрит, но еще и работает. А вот мать... Появилась, кстати? — задала вопрос Марии из спальни, где она передевалась в домашнюю одежду. Нет, не слышала я, чтобы машина к ним проезжала. Вот ведь ты подумай, а! Целый день ведь нет! Вот как так можно, а? «И не говори, подруга», — поддакнул Нюра, устраиваясь на стуле поудобней. «Ну давай, не томи уже. Рассказывай с чувством, с толком, с расстановкой и со всеми подробностями».